газетный минуэт. Ягелев не спал всю ночь, а ведь он предупреждал и нежинского, и Фокина, с французской публикой шутки плохи. Что делать, если она задаёт тон, если она диктует моду в Европе? Он создал русские сезоны, чтобы показать русское искусство. Он создал русские балеты не затем, чтобы за одну ночь лишиться того положения, которое они со Стрюком завоевали за последние 3 года. Слишком дорогие были эти 3 года. Вацлав всю ночь спал. Мальчик не знает, что творит. Он ещё слишком молод, слишком горяч. Его нужно направлять. как боялся Дягилев премьеры Фавна. Если бы Лёвушка Бахст не убедил его в том, что это сверхгениальное произведение, если бы не назвал всех идиотами, которые ничего не смыслят в искусстве, то ни за что бы Дягилев не согласился ставить очередной балет на греческую тему. А тут ещё Острюк промаргал Кальмета. Как он мог Калмет и Брюссель были в его вотчине. Всё приходится делать самому. Вот поэтому русские балеты и называются русские балеты Дягилева. Нет Дягилева нет и балетов. Хорошо ещё, что хоть получился скандал. Все билеты на второе представление проданы, все газеты только и пишут о русском танцовщике, который взбудоражил своим танцем всё парижское светское болото. Но Астрюк не должен был до этого доводить. Ладно, что не дано французскому еврею, тем займется сын русского потомственного дворянина и основатель мира искусства Сергей Палыч Диагельев. Диагельев подал руку Тамаре Карсаминой, придержал ватсала и широким жестом пригласил проходить журналистов из главных газет столицы в ресторан Максимс. Прошу господа добро пожаловать. Полукруглые окна второго этажа тяжёлыми, спящими веками нависали над застеклёнными щеками модного ресторана На Рю Рояль. Приходили вести переговоры и радоваться жизни, жонглируя для этого регулярно забывали дома. Владелец шагал в ногу со временем и поручил отделку своего детища Виктору Пруве и Эмилю Галье. настоящим мастерам в том, что касалось декора с использованием дерева и стекла. Волнующие линии модерна обвивали зеркала, а картины полуобнаженных красавиц на стенах и потолках настраивали на мирный романтический лад. А Дягилев сегодня не хотел войны. Да и как можно воевать, когда тебя приглашают на обед в самый красивый ресторан мира? Как можно думать об отмене русского балета, когда ты проходишь по длинному коридору, называвшемуся здесь омнибусом, а тебе томно улыбаются свежие лица с самых элегантных какоток в Париже. Невольно сам становишься воплощением мужского достоинства и великодушия. Дягилев знал об этом не по рекламным вставкам в воскресных иллюстрированных приложениях газетам, Жанко кто говорил, что в этом ресторане можно было догнать утраченное время, и сегодня русский импресарио тоже рассчитывал на магию его любимого Максимс. Месье Деякелев, прошу сюда. Мы зарезервировали ваш любимый столик, поклонился официант в костюме, который по качеству ничем не уступал костюмам приглашённых журналистов. Спасибо, Поль. Прошу к столу, господа. Заказываете? Я сегодня угощаю. Поль, принесите нам на антрэ свежих фруктов и нарезку. Вы не возражаете, мсье? Диагелев вел себя здесь как хозяин. Газетчикам нельзя показывать свои слабости. Им нужны утверждения, им нужна уверенность. Ватслов, ты садишься рядом со мной. Тихо закончил прилюдью Диагелев. Он всегда выбирал место с таким расчётом, чтобы его лицо отражалось сразу в нескольких зеркалах зала. У приглашённых должно было складываться впечатление, что русская шиншилла, как называли Дягилева за глаза, смотрела на них со всех сторон. Журналистов было четверо, но из самых влиятельных газет. Расслабляться не стоило. Обед покажет, кто из них сегодня хищник, а кто станет добычей. Каждый сделал свой заказ. Официанты одновременно принесли закуски и хрустальные графины с вином. Месье Дягилев, как у вас хватает энергии на воплощение в жизнь таких масштабных проектов, спросил журналист из Le Petit Journal. Сначала всегда шли вопросы в виде завуалированных комплиментов. Дягилев знал все по этого классического минуэта наизусть. Однако всякий раз это приглашение к танцу ласкалой его слух Меня вдохновляют участники моей антрепризы. Мы много путешествуем, а значит, много впитываем в себя свежих впечатлений. Дягелев взял абрикос и аккуратно разделив его на две части, протянул одну половинку нежинскому, а вторую положил себе на язык и начал медленно разжёвывать фрукт. При этом его пухлые губы причмокивали от удовольствия. Нежинский быстро засунул свою половинку абрикоса в рот и проглотил. Я всегда смотрю в будущее. Это будущее наполняет меня энергией в настоящем. Как вы относитесь к французскому классическому балету? спросил Усач из Комедии. Теперь в менюете настала очередь Дягилева, кланяется журналистам. Французский классический балет дал нам не только технику, но и романтическую нежность. Чего не скажешь об итальянской, более динамичной школе, разводя в разные стороны свои короткие пальцы, проговорил Дягилев. В Италии, конечно, он так никогда не скажет, но сегодня он в Париже. Но ведь в Петербурге Мессененьжинский брал уроки у итальянца Энрико Чикетти. Чему он вас научил? Нарушивал ритм обыкновенных поклонов и реверансов газетного минуэта уже не молодая девушка в шляпе с рыжим пером. Кажется, она из эллиптии парижан. Прыткая, мадемуазель. Диагелев коснулся под столом колена Ватслова, чтобы привести его в чувство. Ватслов выпрямил спину и сказал по-русски: "Простите, я плохо изъясняюсь на вашем языке." Сергей Палыч, может, продолжайте, я понимаю по-русски, перебил его Николь де Спре, неженски взглянул на Дягилева и продолжил. Чикети великий был и мастер, и артист. Мы работали с ним над техническими нюансами танца. Он многому нас научил. Мы даже Да, этот итальянец долгое время работал в императорских театрах Российской империи. И многое перенял из техники Мариоса Петипа, вашего соотечественника. Закончил скользящую по тонкому льду речь Вацлава Дягилева. Поклон и снова реверанс. А теперь смена партнёра. Дягилев поднял бровь и с улыбкой посмотрел на толстого журналиста из Лиллюстрасьён, как бы приглашая его задать следующий вопрос. Тот провёл рукой по груди и минует продолжился. Мы думала Зель Карсавина, ваша жарптица буквально обожгла всю публику своим танцем. Как вам удается создавать такие разные, но каждый раз настолько убедительные образы? Я работаю, мы все очень много работаем, а еще мне, наверное, помогают мои большие глаза. Я внимательно смотрю и выполняю все движения балетмейстера. Я вижу краски Льва Бакста. И следую замечаниям Сергея Палоча. Хорошее девочка. Официанты принесли вторые блюда, и Диагелев отрезал себе первый кусок сочной баранины. А как вы относитесь к тому, что Нежинский вас затмивает на сцене? Не хочется ли вам танцевать без него, как это делает Анна Павловна? Снова это воронов в повлиних перьях из лепети паризян. Хорошо, что Корсавина знает своё место. Мы иногда спорим с Вацлавом на репетициях, но всегда с уважением относимся к работе друг друга. У него большой талант, но на сцене мы сверкаем как две звезды. Этот свет только приумножает славу русской балетной труппы. Вы не находите? Дягилев с чувством разжёвывал баранину, одобрительно кивая. Снова реверанс, снова смена партнёров. "Серша, какие отношения связывают вас с Нежинским?" спросил Усач из Комедии. Ритм газетного минуэта учащался. Вацлав замер и в ожидании посмотрел на Дягилева. "Самые профессиональные. Вацлав талантливый танцовщик моей энтрпреризы". Уж кто кто, а журналист из коммуедия уже третий год знает, какие отношения связывали Диагельева с Ватсловом. Нас связывают самые доверительные отношения, и я очень рад, что, несмотря на мой возраст, Ватслов до сих пор иногда в своем творчестве, в спектаклях продолжает прислушиваться к моему мнению. Челюсти Диагельева мирно разжевывали следующий кусок баранины. Ваш балет называют развратным. А как бы вы назвали свой балет? газетчик из L'Illustrisyon обратился к Нижинскому. Дягилев взял белоснежную салфетку и вытер ей его губы. Я не думал развратти, когда сочинял этот балет. Я думал о любви, ответил Вацлав. Знающая русская журналистка быстро перевела его ответ. Гегельев налил себе и Вацлаву вина. Нежинский не женски не пьёт вино, но минуэт следовало дотанцевать достойно. "Не женски, трудно ли вам парить в воздухе во время прыжка?" громким голосом спросил усач из "Лепети" журнал. "Нет?" Вацлав опустил глаза, но потом посмотрел на потолок и сказал: "Нет, совсем не трудно. Нужно только подняться в воздух и немного там задержаться. Толстяк зааплодировал мальчику, но Ватслов посмотрел на него словно на экзотическую обезьяну. Вы будете сегодня танцевать? Вы не боитесь? Снова встрела журналистка из-за лупети и паразион. Нежинский отложил и без того пустую вилку и посмотрел на против себя в зеркало. Я об отмене спектакля не может быть и речи. быстро ответил за своего протеже Дягилев. Артисты моей труппы не боятся, они испытывают трепет перед выходом на сцену. Газетчики снова заулыбались. Тем временем Поль принёс десерт: вишню и цитрусовое мороженое. Журналист из газеты Лякруа первым умел сладко и спросил у Нежинского по-польски: "Вацлав, вы верите в Бога? Ходите ли вы в церковь?" Дягелев снова коснулся под столом колена Нежинского. "Я верю в Бога", ответил Вацлав по-русски. Дягелев вскинул брови и с облегчением предложил всем ещё вина. Кажется, минует сегодня удался. Однако в этот момент мальчик добавил: "Но я всегда считал слово Божьё скучным предметом и не люблю молиться". "Вы не любите молиться?" Месье не женский, вы поляк и родились в Киеве. Почему вы отвечаете мне по-русски? Что вам ближе родина или Россия? У журналиста, как у филина почуевшего мышь, сверкнули глаза. Он продолжал говорить по-польски. Дягилев уронил монокль, но Вацлав подвинул свой десерт к Корсавиной и сказал: Я поляк по матери и отцу, но не люблю и покровитизм поляков. Я русский человек, ибо воспитан в России. Возможно, поляки будут меня ругать, но я понимаю Гоголя, ибо он любил Россию. Танцовщик посмотрел в глаза журналисту и сказал: "Моя родина это моя школа и мои друзья. Моя родина это Санкт-Петербург".